ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Об эльфах Джослин знала только одно. Они ужасно заносчивые и высокомерны. Вживую никогда их не видела, но от мачехи слышала, что лучше с ними не встречаться. Почему конкретно Горзелия никогда не говорила? И сейчас Джослин с плохо скрываемой паникой судорожно пыталась понять, чем ей грозит такая встреча. Неужели ей удалось ускользнуть? И удалось ли? «От лап мачехи, чтобы попасть в другой капкан, капкан остроухого, высокого и пугающе улыбающегося эльфа, который непонятно, что делает в Киринейском лесу, ведь это все-таки территория людей, а земли магов там, за горами Эш. Зачем он так далеко ушел? Или, может, то она забралась слишком глубоко? Что вы здесь делаете?» — спросила Джослин. И подумала, что вопрос ее сейчас прозвучал очень глупо и неуместно. Куда правильнее было бы спросить, что он собирается делать с ней. Губы эльфа тронула легкой улыбкой. Джослин показала, что надменность этой улыбки ранит почти физически. Она что, так неприглядно выглядит? «А ты смелая», — сказал он, раз еще не упала в обморок. «Держусь из последних сил», — честно призналась она. «Ха-ха», — усмехнулся остроухий, — «и с юморком, это мило». Джослин только и смогла, что неловко пожать плечами. Все в ней сейчас напряглось до треска и дрожи, потому что Джослин понятия не имела, как дальше будет выкручиваться. Ведь сама забралась в гущу Киренейского леса и каким-то странным образом наткнулась там на настоящего эльфа. С другой стороны, оставаться дома было категорически невозможно. Какая из этих зол лучше, пока неизвестно. Понятно только одно — Останься она в поместье, Кристоф уже прижучил бы ее. Не под порошком, так чем-нибудь другим. Она же сама видела, с какой покорностью он согласился с приказом Горзалии. Так почему мачеха решила тебя прикончить? После минуты тщательного разглядывания Джослин с ног до головы, от чего она покрылась мелкими пупырышками, спросил эльф. Что ей надо было сказать? Увильнуть от ответа? Соврать, чтобы ее не посчитали трусихой? «Да какая разница? Пускай считает, кем хочет. Главное, она пока жива. А это значит, она приняла верное решение». «Не знаю», — сказала Джослин. «Неужели?» — хмыкнул эльф. Джослин считала себя честным человеком и сейчас полагала, что сказала правду. Откуда она знает, что взбрело в голову ее мачехе? Но, подумав, предположила. Возможно, я что-то делала не так. Я старалась быть хорошей падчерицей, но, видимо, недостаточно. Она попросила своего любовника. А, а значит, любовника. Как будто все понял, протянул эльф с какой-то разоблачающей улыбкой. Тогда понятно. Что понятно? Невольно озадачилась Джослин. Хм, протянул эльф и задумчиво потер подбородок. Снова детально осмотрев Джослин. Он делал это так скрупулезно, что у нее непроизвольно пересохло во рту, а спина покрылась маленькими щекочущими мурашками. Чего он на нее так смотрит? Слишком уж внимательно. Спустя некоторое время эльф, наконец, произнес. «Значит, вот что я предлагаю. Конечно, это полный бред, и обычно я так не делаю. Даже не знаю, зачем оно мне. Но, слушай, ты что-нибудь умеешь?» Джослин окончательно растерялась что вообще за день такой безумный сперва ее отчитывает мачиха потом выясняется что их не мини свин образень с которым спит горзалия затем ее хотят убить а теперь она встретила в киренейском лесу эльфа который интересуется ее умениями э, -э в каком смысле робко переспросила она по дому стал пояснять эльф «Хозяйство, уборка и ну разные обязанности У Джуслин даже от души отлегло. Это ведь как раз то, что она лучше всего умеет. Только надо держать свое облегчение при себе. Неизвестно, с какой целью интересуется этот остроухий надменный мужчина. Поэтому сказала кротко. «Да, конечно, я хорошо этому обучена». «Надо же», — хмыкнул эльф. «Другого я ожидал услышать. Впрочем, ладно. Чем драконы не шутят? Могу предложить тебе вот что. Нам в замок нужен толковый мажордом». «Ты, конечно, не мужчина, и уж тем более на мажор дома тоже, с большой натяжкой, но в качестве пробы, так сказать, любопытство ради. Зачем-то же я тут тебя встретил, могу предложить тебе эту должность». У Джослин даже голова закружилась. Ей, эльф, предлагает служить в его дворце, мажор... Раньше она такого слова не слышала. Видимо, это что-то вроде хозяйки. Хозяюшки. Определенно, хозяйствовать она умеет. Только вопрос. «Почему?» вырвалась раньше, чем она успела его додумать. «Что, почему?» — не понял эльф. Джослин сглотнула комок непонимания и страха и попыталась пояснить. «Почему вы предлагаете мне?» Красивое лицо Остроухова неоднозначно скривилось. «Сам не знаю, если честно», — сказал он. «Просто взбрело в голову. Я могу себе позволить делать, что хочу, и сейчас хочу взять тебя на должность, управляющей домом». Говорил он приглушенно, растягивая слова, будто и правда не уверен в своем выборе. Зато у Джослин мысли носились как ненормальные. Серьезно? Ей повезло? Или наоборот? Ведь там, за горами, Эш, а он определенно заберет ее за горы, если она согласится, ждет полнейшая неизвестность. О землях магов она только слышала и слышала такое, от чего волосы на затылке шевелятся, а кровь в жилах превращается в лед. Но и обратно нельзя. Там мачеха и, судя по всему, настрой у нее очень решительный. В лесу тоже не останешься, тут звери какие-то жуткие, как эльф их назвал, энергетические пиявки, Ужас, да и только. Выбор оставался только один. «Я согласна», — тихо проговорила она, чтобы не выдавать собственного смятения. Эльф выдохнул, будто его очень утомил разговоры и эти уговоры. «Хорошо», — сказал он, — «тогда подойди ко мне вплотную».